«Бруклин! Верни мне себя!» Она — его произведение искусства. Он — ее забытая любовь. Пролог. Лондон — настоящее время. Пальцы нервно барабанят по кожаной обивке руля. Время тянется, как резина, а стрелка часов на приборной панели неумолимо приближается к отметке, когда уже и гнать-то смысла не будет. Пробка впереди едва движется. В голове не утихает поток размышлений. Одно из них — как я допустил ситуацию, в которой сейчас сказался? Второе — успею ли я доехать до аэропорта и поговорить с Яной до ее отлета? Третье — выслушает ли она меня? Я привык всегда держать все под контролем, но сегодня я облажался. И очень сильно злюсь. Хотел бы сказать, что злюсь на пробку, на непрекращающийся ливень или на людей вокруг... Но злюсь я только на себя. Сжимаю руль крепче так, что костяшки пальцев белеют. Пытаюсь отвлечься. Но мысли не отпускают и сверлят мозг. Включая радио. Надеюсь, что музыка или голоса ведущих смогут заглушить внутренний хаос. Но вместо этого звуки лишь усиливают раздражение и беспокойство. Слишком громко и навязчиво. Выключаю и возвращаю тишину, которая тут же давит на уши. Нервы натягиваются до предела. Беру телефон в руки и в сотый раз набираю номер Яны. Но на том конце провода слышу в очередной раз – абонент временно недоступен. возвращая взгляд к лобовому окну и, наконец, замечаю причину затора. Сквозь дворники, которые безуспешно пытаются очистить стекло от бесконечных крупных капель, мои глаза цепляются за мигающие огни скорой помощи и полицейских патрулей. Сотрудники хаотично перемещаются, регулируя движение и отгоняя любопытных зевак, которых даже ливень не останавливает от съемки на телефон. Проехав чуть вперед, замечаю смятую машину такси, стоящую неподалеку. Кровь стынет в жилах. Она слишком похожа на ту, в которую села Яна получасом ранее. Предчувствие надвигающейся катастрофы сжимает мои внутренности в тиски. У груди щемит от неприятного ощущения, Словно кто-то невидимый сдавливает сердце. Хочу припарковаться и убедиться, что ошибаюсь, но не успеваю заглушить мотор, как вижу, что в машину скорой помощи заталкивают каталку с лежащей на ней рыжеволосой девушкой. Яна. Вылетаю на улицу, оставив автомобиль посреди проезжей части. Дождь хлещет по лицу, но я в агонии, несусь к месту происшествия. Сердце колотится так, будто вот-вот вырвется из груди, а в голове хаотично проносятся устрашающие мысли. «Это ошибка мне показалась. я в аэропорту!» — кричит внутренний голос. Но реальность безжалостно опровергает его. Подбежав ближе, я вижу, как медики суетятся над девушкой. Ее лицо бледное, мокрые, рыжие волосы от дождя и крови прилипли ко лбу. Она лежит неподвижно, с закрытыми глазами, и это пугает меня больше всего. «Мистер, вам сюда нельзя!» Пытается остановить меня один из полицейских. «Я знаю ее! Что произошло? Она жива?» Чужим голосом вырываются рваные фразы. Меня пугают собственные слова. Я слежу внимательно за реакцией служащего, но его лицо серьезное и сосредоточенное, не отвечающее ни на один мой вопрос. «Кем она вам приходится?» уточняет он, сохраняя спокойствие. «Мы в отношениях». Произношу на автомате, лихорадочно осматриваясь вокруг, И пытаюсь оценить масштаб аварии. Машина искорежена, повсюду разбросаны осколки стекла и металлические обломки. Запах бензина и горелой резины собирается в ноздри и заставляет поморщиться. В свете фар видны следы крови на асфальте. А это зрелище вызывает у меня ужас. «Что произошло?» Переспрашиваю уже громче. «Сломался светофор. Из-за неблагоприятных погодных условий видимость была нулевой». Водитель такси выехал на перекресток в тот момент, когда с противоположной стороны на высокой скорости двигалась иномарка. Оба водителя не справились с управлением. Все участники аварии пока живы, однако получили серьезные травмы. Медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавших. Пока живы. Он говорит что-то еще, но я перестаю его слышать. Мой взгляд падает в противоположную сторону такси, и мне становится трудно дышать, когда я вижу перевернутую черную машину, с разбитыми стеклами и со знакомыми номерами. Кто был в этом автомобиле? Произношу с трудом и перевожу взгляд обратно на мужчину. Страх захлестывает меня с головой. Двое, водитель и пассажир, пострадали сильнее, чем те, кто были в такси, оба в критическом состоянии. Земля уходит из-под ног. Я пытаюсь за что-то ухватиться, чтобы не рухнуть. В голове барабанят слова «критическое состояние», и они разрывают меня изнутри. «Вы знаете тех, кто был в черном БМВ?» Голос полицейского врывается в сознание эхом. «Мобильные разбиты, и мы еще не связались с их близкими». «Да». Отвечая с трудом, чувствую, как все внутри разбивается в дребезги. «Знаю». Время словно замирает. Звуки сирены, голоса людей смешиваются в один гулкий шум, который кажется далеким и нереальным. И я стою посреди этого кошмара, не в силах поверить, в происходящее.